Текст 5. И видел я Отца Небесного, и сказал он, идите с сыном моим от центра храма и смотрите на книгу и читайте слово. Слово это «мир». И шли мы вдвоем, и говорил сын, в котором отец, смотри на слово, которое в книге. И я смотрел и видел, как слово заполнило мир. А мир заполнил книгу и наполнил мир. И мир строился дальше. При этом я ввел текст в самом слове «мир». И текст читался, и виден был ясно и четко. Сын, которому отец сказал, остановись здесь, иначе слова в книге начнут отражаться в мире, и ты не увидишь смысл текста. Мы остановились, и вел я как слова из книги, словно мысли, отражаемые в мире, высвечивали структуру мира и мир, а мир, имея свет, рос и расширялся. И благодарили мы Отца Небесного за знание, которое он дает каждому человеку.